Ночь под Рождество, фантастическая реальность. Бегут берега за видом бит, Подо мной подушка лед, Ветром ладорским гребень завит, Летит льдышка, плод. Спасите сигналю ракетой слов, Падаю, качкой добитый Речка кончилась. Море росло, океан большой до обиды. Спасите, спасите, сто раз подряд реву батареи пушечной. Внизу подо мной растет квадрат, остров растет подушечный. Замирает, замирает, замирает гул, глуша, глуша, глуша. Никаких морей, я на снегу. Кругом версты суши. Суша, слова снегами мокра. Подкинут метельной бандия. Что за земля? Какой это край? Грен-лап-люб-ландия. Боль-были. Из облака вызрела лунная дымка. Стену постепенно в тени от теня. Парк Петровский, бегу, ходынка. За мной впереди тверской простыня. Ау! к садовой аж выкинул у. Оглобли или машиной, но только мордой аршин в снегу. Пулей слова матершины. От Непа Для чего глаза впряжены? Эй, ты, мать твою, разнеп, ряженый. Ах, да ведь я медведь. Недоразумение. надо прохожим, Что я не медведь, только вышел похожим. Спаситель, вон от заставы идет человечек, за шагом шаг вырастает короткий, Луна, голову вправила в венчик. Я уговорю, чтоб сейчас же, чтоб в лодке это Спаситель, виды Иисуса, спокойный и добрый, венченный в Луне. Он ближе. Лицо молодое без уса, Совсем не Иисус, Нежней, юней, Он ближе стал, Он стал комсомольцем, Без шапки и шубы, Обмотки и френч, То сложит руки, будто молится, То машет, будто на митинге речь. Вата снег, Мальчишка шел по вате, Вата в золоте, чего уж пошловать ей. Но такая грусть, что стой и грустью ранься, Расплывайся в процыганинном романсе. Романс. Мальчик шел в закат, глаза уставя, Был закат непревзойдимо желт, Даже снег тел к Тверской заставе. Ничего не видя, мальчик шел. Шел, вдруг, встал, шелк, рук, сталь. С час закат смотрел глаза уставя За мальчишкой легшую кайму. Снег хрустя разламывал суставы. Для чего, зачем, кому — Был вором ветром, мальчишка обыскан. Попала ветру мальчишки записка. Стал ветер Петровскому парку звонить. Прощайте, кончаю, прошу не винить. Ничего не поделаешь. Да чего ж на меня похож ужас, но надо ж. Дернулся к луже. Залитую курточку стягивать стал. Ну что ж, товарищ, тому еще хуже. Семь лет он вот в это же смотрит с моста. Напялил еле другого калибра. Никак не намылишься, зубы стучат. Шерстищу слапишь и с выбрил. Гляделся в льдину Бритвой луча. Почти, почти такой же самый. Бегу, мозги шевелят адресами. Во-первых, на пресню. Туда, по задворкам. Тянет инстинктом семейная норка. За мной, всероссийские, Теряясь точкой, сын за сыном, Дочка за дочкой. Всехные родители. Володя, на Рождество! Вот радость! Радость того! Прихожая тьма. Электричество комната. Сразу наискось лица родни. Володя, Господи, что это? В чем это? Ты в красном весь. Покажи воротник. Неважно, мама. Дома вымою. Теперь у меня раздолье, вода. Не в этом дело, родные, любимые. Ведь вы меня любите. Любите, да? Так слушайте ж, тетя, сестры, мама, Тушите елку, заприте дом. Я вас поведу, вы пойдете, мы прямо, Сейчас же все возьмем и пойдем. Не бойтесь, это совсем недалеко. Шестьсот с небольшим этих крохотных верст — Мы будем там Во мгновение ока Он ждет Мы вылезем прямо на мост Володя, родной, успокойся Но я им на этот Семейственный писк Голосков Так что ж Любовь заменяете чаем? Любовь заменяете Штопкой носков? Путешествие с мамой Не вы Не мама Альсандра Альсевна. Вселенная вся семьёю засеяна. Смотрите, мачт корабельных щетина В Германию врезался клин. Слезайте, мама, уже мы в Щетине. Сейчас, мама, несемся в Берлин. Сейчас летите. Мотором Урчавы, Париж, Америка, Бруклинский мост, Сахара, и здесь с негритоской курчавой лакает семейкой чай-негритос. Сомнете периной и волю, и камень. Комуна и то завернется комом. Столетия жили своими домками и нынче зажили своим домкомом. Октябрь прогремел, карающий судный, Вы под его огнеперым крылом Расставились, разложили посудины, Паучьих волос не расчешешь колом. «Исчезнет дом, родимое место, прощайте!» Отбросил ступени последок. «Какое тому поможет семейство, Любовь цеплячья? Любвишка на седок. Пресненские миражи Бегу и вижу, Всем в виду, Кудринскими вышками Себе навстречу Сам иду С подарками под мышками. Мачт крестами На буре распластан, Корабль кидает балласт За балластом, Путь проклята! Опустошенная легкость, Домами оскалила скалы далекость, Ни люда, ни заставы нет, Горят снега и гола, И только из-за ставенек В огне иголки елок. Ногам перекор, Тормозами на быстрые Вставали стены, Окнами выстроясь, По стеклам тени Фигурка метира вертелись в окне, зазывали в квартиры, Сневы не сводит глаз, продрог стоит и ждет, помогут. За первый встречный за порог закидываю ногу. в передний пьяный проветривал бредни, стрезвел и дернул стремглав из передней. Зал заливался минуты две. Медведь, медведь, медведь, медведь. Муж Феклы Давидовны со мной и со всеми знакомыми. Потом, извертясь вопросительным знаком, хозяин полглаза просунул, однако. Маяковский, хорош медведь. Пошел хозяин любезностями медоведь. Пожалуйста, прошу с ничего, я боком, Нечаянная радость, как сказано у блока. Жена Фекла Давидна, дочка, точь-в точь в меня видно Семнадцать с половиной годочков. А это, вы, кажется, знакомы? Со страха к мышам, ушедшие в норы, Из-под кровати полезли партнеры, Усища к стеклам ламповым пыльники. Из-под столов пошли собутыльники, Ползут с-под шкафа чтецы, почитатели, Весь безлицый парад подсчитатели, Идут и идут процессии мирной, Блестят из бород паутиной квартирной. Все так и стоит столетие, как было. Не бьют, и не тронулась быта кобыла. Лишь вместо хранителей духов и фей Ангел-хранитель жилец в галифе. Но самое страшное — по росту, по коже, одеждой. Сама походка моя. В одном узнал, близнецами похожи, себя самого, сам я. С матрацев, вздымая постельные тряпки, Клопы, приветствуя, подняли лапки. Весь самовар рассиялся в лучики, Хочет обнять в самоварные ручки. В точках от мух веночки с обоев, Венчают голову сами собою. Взыграли тушь ангелочки горнистые. Пророзовев из законного глянца, Иисус, приподняв венок тернистый, Любезно кланяется. Маркс, впряженный в алую рамку, И то тащил обывательство лямку. Запели птицы на каждой ножордочке, Герани в ноздри лезут из кадочек. Как были, сидя снятые на корточках, Радушно бабушки лезут из карточек. Раскланились все, осклабились враз, Кто басом фразу, кто в дискант дечком. С праздничком, с праздничком, с праздничком, с праздничком, С праздничком! Хозяин то тронет стул, то дунет, Сам со скатерти крошки вымел. Да я не знал, да я б накануне, Да я думаю, занят дом со своими. Бессмысленные просьбы. Мои свои? Да, это особые. Их ведьма разве сыщет на венике? Мои свои с Енисея до да Идут сейчас следят четверенькие, какой мой дом, сейчас с него подушкой льдом, плыл невой, мой дом, Меж дамб, стол льдом, и там я брал слова То самое вкрадчивое, То страшно рыча, То вызвания Лирова, От выгод на вечную славу сворачивал. Молил, грозил, просил, агитировал, Ведь это для всех, для самих, для вас же. Ну, скажем, мистерия. Ведь не для себя ж, поэтами и прочие, Ведь каждому важен. Не только себе ж, ведь не личная блажь. Я, скажем, медведь, выражаясь грубо, Но можно стихи, Ведь сдирают шкуру, подкладку из рифм поставишь и шуба. Потом у камина там кофе, курят. Дело пустяшно, ну, минут на десять. Но нужно сейчас, пока не поздно, похлопать может, сказать надейся. Но чтоб теперь же, чтобы это серьезно, слушали, улыбаясь именитого скомороха. Катали по столу хлебные мякиши, Слова облоб и в тарелку горохом. Один расчувствовался вином размягший. «Постой! Постой!» Очень даже и просто. «Я пойду!» Говорят, он ждет на мосту. «Я знаю!» Это на углу кузнецкого моста. Пустите, нукася. По углам зуд назюзюкался. Будет ныть, поесть, попить, попить, поесть и за шестьдесят шесть. Теорию к Лешему Неп практика. Налей, нарежь ему футурист. Наляктика, ничуть не смущаясь челюстью и целостью, Пошли греметь от челюсть челюстью, Шли из артизианских прорв Меж рюмкой слова поэтических споров, В матрац, поздоровавшись, влезли клопы, На вещи насела столетняя пыль, А тот стоит, в перила вбит он ждет, Он верит скоро. Я снова лбом, я снова в быт вбиваюсь слов напором, опять атакую и в крив, и в кось. Но странно, слова проходят насквозь. Необычайное. Стихает бас в комариные трельки, подбитые воздухом стихли тарелки, обои, стены. Блекли, блекли, тонули в серых тонах афортовых, Со стенки на город разросшийся Беклин Москвой расставил остров мертвых. Давным-давно, подавно, теперь, и нету проще, Вон в лодке с кутансаваном недвижный перевозчик. Не то моря, не то поля их шорох тишью стерт весь, а за морями и тополя возносят в небо мертвость. Что ж, ступлю, и сразу тополи сорвались с мест, пошли, затопали, тополи стали спокойствие мерами, ночей сторожами милиционерами. Расчетверившись белый хорон стал колоннадой почтамских колонн. Деваться некуда. Так с топором влезают в сон, обметят спящелобых и сразу исчезает все, и видишь только обух. Так барабаны улиц в сон войдут и сразу вспомнится что вот тоска. И угол вон, за ним она, виновница. Прикрывши окна ладонью угла, стекло за стеклом вытягивал с краю. Вся жизнь на карты окон легла. Очко стекла, и я проиграю. Араб, миражей шулер. По окнам. Разметил нагло веселье краб. Колода стекла торжеством ярко-огнем Сияет нагло у ночи из лап. Как было раньше. Вырасти б, стихом в окно влететь. Нет, никни к стенной сырости, И стих, и дни не те. Морозят камни, дрожь могил, И редко ходят веники. Плевками, снявши башмаки, Вступаю на ступеньки. Не молкнет в сердце боль никак, Кует к звену звено. Вот так, убив раскольников, Пришел звенеть в звонок. Гостье идет по лестнице, Ступеньки бросил стенкою. Стараюсь в стенку вплесниться И слышу Струны тенькают. Быть может, села Вот так невзначайно Лишь для гостей, Для широких масс. А пальцы сами В пределе отчаяния Ведут Бесшабашье Над горем глумясь. Друзья, А вороны гостей. Дверье крыло, Расто по бокам коридора исхлопано. Горлань, горланья, Оранья, орло. Ко мне доплеталась Пьяная допьяна. Полоса, щели, голоса, еле. Аннушка, ну и Рубянушка, Пироги, печка, шубу помогает с плечика, сглушила слово у темпом и снова слово сквозь темп у Что это вы так развеселились? Разве слились? Опять полоса осветила фразу.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 Повыкриков выкриков, выкройке, да, это они, они обо мне, шелест, Листают, наверное, ноты, ногу говорите, вот смешно-то, И снова в тостах стаканы исчоканы, И сыплют стеклянные искры из они, И снова пьяная, ну и интересно, так, говорите, пополам и треснул, Должно горчить вас, как не грустно, не треснул, говорят, а только хрустнул. И снова хлопанье двери и карканье, и снова танцы, полами шарканные, и снова стен раскаленные степи по духам звенят и вздыхают в ту степи. Только б не ты. Стою у стенки, я не я, Пусть бредом жизнь смололась, Но только б, только б не я Невыносимый голос. Я день, я год обыденщине предал, Я сам задыхался от этого бреда, Он жизнь дымком квартирошным выел, Звал, решись, с этажей в мостовые, Я бегал от зова Разинутых окон, Любя, убегал, Пускай однобока, Пусть лишь стихом, Лишь шагами ночными Строчишь, И становятся души Строчными. И любишь стихом, А в прозе не немею, Ну вот, не могу сказать, Не умею, Но где любимая, Где моя милая, Где в песни любви моей изменил я здесь каждый звук чтоб признаться чтоб кликнуть а только из песни ни слова не выкинуть в бегу на трель ногам мы в упор глазами в цель гордясь двумя ногами не с места крикну «цел!». скажу смотри даже здесь дорогая Стихами громя обыденщины жуть, Имя любимое оберегая, Тебя в проклятиях моих обхожу. Приди, разотзовись на стих, Я всех оббегов тут, Теперь лишь ты могла б спасти. Вставай, бежим к мосту, Быком на бойне под удар Башку мою нагнул, Сборю себя. Пойду туда, секунда, и шагну. Шагание стиха. Последняя, самая эта секунда, Секунда эта стала началом, Началом невероятного гуда. Весь север гудел, гудения мало. По дроже воздушной, по колебанию, Догадываюсь, оно над любанью. По холоду, по хлопанью дверью Догадываюсь, оно над тверью По шуму Настя окна раскинул. Догадываюсь, кинулся к клину, Теперь грозой Разумовское залил, На Николаевском теперь на вокзале. Всего дыхание одно, А под ногой ступени Пошли, поплыли ходуном, Вздымаясь в Невской пене. Ужас дошел, в мозгу уже весь Натягивая нервов строй, Разгуживаясь все и разгуживаясь, Взорвался, пригвоздил, стой! Я пришел из-за семи лет, Из-за верст шестиста, Пришел приказать нет, Пришел повелеть оставь, оставь, Не надо ни слова, ни просьбы, Что толку тебе одному удалось бы? Жду, чтоб землей, Обезлюбленный вместе, Что всей мировой человечей гущей Семь лет стою, буду и двести Стоять пригвожденный, этого ждущий. У лет на мосту, на презренье, На смех земной любви искупителем Значась должен стоять. Стою за всех, за всех расплачусь, «За всех расплачусь!» Ротонда. Стены в ту степе ломались на три, На четверть тона ломались, На сто я стариком, На каком-то манмартре, Лезу, стотысячный случай, на стол. Давно посетителям осточертело, Знают заранее все как по нотам, Буду звать новое дело, куда-то идти, спасать кого-то. В извинении пьяной нагрузки Хозяин гостям объясняет русский. Женщины, мясо и тряпок вязанки Смеются, стащить стараются за ноги. Не пойдем, дудки, мы проститутки, Быть сены полосеб невой. Грядущих лет брызгой Хожу по мгле, по сеновой, Всей нынчести изгой. Саженный, обсмеенный, Саженный, битый, В бульварах ору Через каски военщины, Под красное знамя Шагайте по быту Сквозь мозг мужчины, Сквозь сердце женщины. Сегодня гнали в особенном раже, ну и жараже, полусмерть. Надо немного обветрить лоб. Пойду, пойду, куда не велоб. Внизу свистят сержанты трельщики, тело с уносят метельщики. Рассвет. Поднимаюсь сенской сенью. Синематографской серой тенью, Вот гимназистом смотрел их спарты, мелькают сбоку Франции карты, В воспоминании последним током Тащился прощаться к странам востока. Случайная станция. С разлету рванулся и стал, и намель. Лохмотья мои зацепились штанами, Ощупал. Скользко. Луковка точно. Большое очень. Испозолочено. Под луковкой колоколов завывание. Вечер зубцы стенные выкаймил. На Иване я великом. Вышки кремлевские пиками. Московские окна видятся еле. Весело. Елками... За Рождествели в ущелье Кремлевы волна ударяла, то песня, то звон о Рождественский вал с семи холмов, не звергаясь дарьялом, бросала тереком праздник Москва. Вздымается волос, Лягушкою тужусь, боюсь, оступлюсь на одну только пять и этот старый Рождественский ужас Меня по Мясницкой Закружит опять. Повторение пройденного. Руки крестом, Крестом на вершине Ловлю равновесие. Страшно машу. Густеет ночь. Не вижу воршине луна. Подо мною льдистый машук. Никак не справлюсь С моим равновесием, Как будто свербы вербы. Руками картонными заметят. Отсюда виден весь я, смотрите, Кавказ кишит пинкертонами, заметили. Всем сообщили сигналом. Любимых, друзей, человечьей ленты Со всей вселенной сигналом согнала. Спешат рассчитаться, идут дуэлянты. Щетинясь, щерясь еще и еще там Плюют на ладони, ладонями сочными, руками ветром нещадно без счета, В мочалку, щеку истрепали пощечинами, Посажи перчаточных лавок початки, Дамы, духи, развивая паточные, Снимали, в лицо швыряли перчатки, Швырялись в лицо магазины перчаточные. Газеты, журналы, зря не глазете, На помощь летящим в морду вещам, Ругней, за газетиной взвейся газетина, Слухом в ухо, хватай клевеща, И так я, коллега, в любовном болении Для ваших оставьте помоев ушат, Я вам не мешаю, к чему оскорбление, Я только стих, я только душа,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 сотни шагов с десяти с двух в упор за зарядом заряд станут, чтоб перевесть дух и снова свинцом сорят. конец ему в сердце свинец, чтоб не было даже дрожи в конце концов всему конец дрожи конец тоже то, что осталось, окончилась бойня веселье клокочет, смакуя детали разлезлись шашком Лишь на Кремле поэтовы клочья Сияли по ветру красным флажком, Да небо по-прежнему лирикой звездится. Глядит в удивление небесная звездь, дурила большая медведица. Зачем в королевы поэтов пролезть? Большая неси по векам, араратам, Сквозь небо потопа, Ковчегом, ковшом, с борта, звездолетом, Медвединским братом, горланю стихий, Мирозданью шум. Скоро, скоро, скоро В пространство пристальней солнце блестит, Горы дни улыбаются с пристани.